Приложение. Приложение 1. Основные принципы психофилософии. Эпиграф. Это моя жизнь, и я хотел бы принимать в ней участие. Конец эпиграфа. Понятно, что по сравнению с первой книгой это приложение довольно существенно расширено. На сегодняшний день это наиболее полный перечень основных принципов психофилософии. которые вы можете принять и сделать основой своей жизни, принять частично или даже не принять вовсе. В этом случае я надеюсь, они послужат вам основой для собственных выводов. Психофилософия исходит из того, что первое: все люди друг для друга психологические консультанты. Это данность. Поэтому нужно постараться иметь какую-нибудь систему для оказания помощи другим и самому себе в разрешении внутренних проблем. Психофилософия одна из таких систем. Второе. Психофилософом может стать любой человек, который захочет осознанно помогать себе и другим в решении психологических проблем. Третье. Главная задача психофилософа не навязывать другому свой взгляд, а понять подлинность другого человека. Девиз психофилософии: придите к себе настоящему, и ваша жизнь изменится. Четвёртое. Вера определяется тем, что человек ощущает себя живущим в присутствии Бога. Именно это ощущение и есть то главное, что отличает верующего человека от неверующего. Пятое. Ощущение присутствия Бога порождает два безусловных знания. Жизнь человека не хаотична, она происходит по определённым законам. Всё, что не происходит в жизни, происходит к лучшему. Это и называется смирение. Шестое. Господь штучный мастер. Каждый человек уникален. Когда опыт одного человека целиком прикладывается к другому, Это может лишь породить, а не решить внутренние проблемы. Седьмое. Человек не сможет решить свои психологические проблемы, если не произведёт ревизию своей философии, то есть собственного отношения к жизни. Восьмое. Интервью главный жанр вашей жизни. Не бойтесь брать интервью у людей, городов, произведений литературы и искусства. Девятое. Любовь, жалость чувство, которое можно испытывать абсолютно к любому человеку. Если вам это не удаётся, значит у вас нет такого желания. 10. Человек рождён для того, чтобы быть счастливым. Удовольствие неотделимо от жизни. Оно должно являться её естественной составляющей. 11. Зло не принадлежит человеку. 12. Счастье внутри человека, а не снаружи. Не реальность создаёт нас, она на нас влияет, но не создаёт, а мы создаём реальность такой, какой хотим её видеть. 13. Какие бы несчастья ни несчастья не сваливались на человека, в его жизни всегда есть позитивная перспектива. 14. Человек не закостеневшая данность, а процесс. Самоформирование это возможность подчинить этот процесс самому себе. 15. Одиночество это ваш выбор. Если у вас есть желание, разрушьте своё одиночество. 16. Человек рождён свободным. Любые свои поступки и решения он должен совершать исходя только из собственной воли и собственного желания. 17. Главным движителем человека по жизни должно быть его желание. Своих желаний не стоит бояться, ни в коем случае не надо ими пренебрегать, но имеет смысл научиться их четко и внятно формулировать. Восемнадцатое. Младенец – нравственный эталон человека. Всю свою жизнь человек должен стараться держать младенческое состояние как нравственный ориентир. 19. -е. Не надо бояться доверять своим чувствам. Разум может обмануть, чувства никогда. Интуиция это голос Бога, звучащий в каждом из нас. 20. -е. В жизни не всегда удаётся следовать этим простым принципам. Ничего страшного. Отходите от них осознанно, понимая, что это форс-мажор, и старайтесь выйти из него. На этом принципе заканчивалась первая психофилософия. Книга, которую вы держите в руках, помогла появиться новым законам. Первое. Энергия познания каждого человека может быть направлена вовнутрь ивне. Человек всегда выбирает сам, что для него важнее в построении реальности: познание мира или познание себя. Второе. Чтобы построить гармоничную реальность, человек должен постоянно заниматься самопознанием. Третье. Самопознание и самобичевание это два принципиально разных занятия, ведущие к принципиально разным результатам. Четвёртое. Если человек хочет понять самого себя и окружающий его мир, в результате чего построить гармоничную реальность, ему необходимо разговаривать с самим собой вслух. Пятое. Человек всегда способен на большее, нежели ему представляется. Шестое. Умение мыслить это серьёзное подспорье его в взаимоотношениях с самим собой и с окружающим миром. Нелепо им не пользоваться. Седьмое. Страх естественен, но мы сами выбираем те страхи, которые начинают нам диктовать правила нашей жизни. Восьмое. Привычка к стабильности порождает постоянный страх за будущее. 9. Изменения естественны, стабильность противоестественна. 10. Внутренний комплекс это боязнь самого себя. 11. Подчиняться или нет той системе ценностей, которую диктует социум это выбор каждого человека, а не данность. 12. Там, где есть страх, нет любви. 13. -е. Воспитание это общение. Нельзя воспитать свободного человека, если главный помощник воспитателя страх. 14. -е. Среди трёх времён прошлого, настоящего и будущего больше всего влияет на нас будущее, поэтому с грядущим необходимо выстраивать отношения. 15. -е. В жизни не всегда удаётся следовать этим простым принципам. Ничего страшного Отходите от них осознанно, понимая, что это форс-мажор, и старайтесь выйти из него. 16. Если вы не принимаете эти принципы, прекрасно. Оттолкнитесь от них, чтобы понять законы собственных взаимоотношений с миром.